Глава 23. Передки из батареи. Передки из батареи. Дублируя комбата, выкрикнули взводные. «Отъезжай, Отъезжающего тянешь телячий немочь. Отозвались десятники, отгоняя ездовых. Прицел 11! Грады! трубка 6 секунд. Вновь команда комбата. «Прицел 11, грады, трубка 6 секунд!» – вторят взводные. Часть стрелков заканчивала выставлять ежей, из связанных по три пики. Расположенные перед нашими позициями в три ряда в шахматном порядке, они сумеют замедлить конницу, предотвратив неминуемый удар. А там соберут свою жатву картечи винтовки. Звучит романтично, на деле же это вонь, кровь, кишки и ошметки тел». Когда в человека влетает рой картечи, картина выходит по-настоящему страшной. Я наблюдал за происходящим с высоты в 30 сажен над землей в подвесной своего шара. Кстати, полковнику Уфимцеву понравилась идея с воздушным наблюдательным пунктом. Только шар у него побольше, и к нему подвешена плетеная корзина, в которую устроился он сам и его офицер по связи. Крупный алмаз вполне решал проблему с немалыми затратами силы, Восполнить же израсходованное не составляло труда, для чего достаточно забирать у одаренных полка всего лишь по одному разовому лимиту. Покончив с ежами, пехота спешно заполняла пространство между орудиями в готовности сомкнуть ряды, чтобы укрыть орудие, будь таковая необходимость возникнет. Все это отрабатывалось сотни раз на учениях, и вновь, как и тогда, звучат команды офицеров, подкрепляемые матом животворящим «Унтеров». Солдаты косятся на десятников и из кожи вон лезут, чтобы выполнить все надлежащим образом. Убить их вряд ли убьют, а вот от младших командиров прилетит так, что не возрадуешься. Я нашел взглядом своих компаньонов, занявших место в строю. Опасность им практически не грозит. С одной стороны одаренные девятого ранга, с другой у каждого из них двадцатикаратный панцирь, десятикаратная кольчуга, да еще и запас на шестьдесят два люма». Экипировал я их под стать себе. Разве только у меня теперь уже десятый ранг? Ага, я такой. Круче меня только яйца, выше только горы. Так вот, достать их вряд ли достанут. Зато страху нагнать несущаяся в лоб конная лава очень даже может. Присутствуют у меня пока еще сомнения относительно крепости их духа. Так что пусть еще малость позакаляются. Тем паче, что альтернатива этому безделье в тылу». «Беглым! Два снаряда! Пали!» – практически одновременно проревели командиры батарей. Не иначе, как их действия координирует сам Уфимцев. Не то чтобы полковник не доверяет подчиненным Воронина, тот уже успел доказать, что является знающим артиллеристом и командиром. Просто разрозненную стрельбу не сравнить со слитным залпом, способным разом накрыть большую площадь. «Двадцать орудий, выставленные по фронту, грохнули каскадом, изрыгнув пламя и окутав позиции пороховым дымом, который продержался недолго, поднявшись вверх и сносимый ветром. Вдали и довольно низко над землей начали вспухать барашки разрывов градов. Тысячи чугунных пуль стремились к цели, собирая свою кровавую дань. «С помощью дальнозоркости я отлично видел, что эффект оказался выше всяческих моих ожиданий». Артиллеристов гоняли в хвост и в гриву. Ничуть не меньше стрелков, а скорее даже и больше. Воронин сжег чертову уйму пороха и израсходовал тысячи снарядов. Зато результат этих огромных трат, слитого пота и пролитой крови, теперь был виден воочию. Шпицрутаны страшная штука. Проведенному через строй буквально сдирают шкуру. Пару дней после этого наказанный лежит пластом, изнывая от полученных ран, не в состоянии умереть, потому что целители поддерживают в нем жизнь. После этого его поднимают, но раны залечивают не полностью. С одной стороны, солдат вроде уже и может выполнять свои обязанности, с другой болезненные ощущения остаются с ним. Жестко, если не сказать жестоко. Но воинскую науку такой метод вгоняет в подкорку намертво. И результат я сейчас наблюдаю своими глазами. Больше тысячи татарских всадников и лошадей валятся в ковыль. Какой там сейчас стоит ор и ржание, можно только догадываться. Собирающиеся для удара конницы в смятении, их вожди пока не знают, как поступить. Растерянность татар не может быть долгой по определению. Они с раннего детства воспитываются как воины. Поэтому, когда хан решает собрать войско, он просто призывает мужчин, каждый из которых умеет и готов сражаться. Но храбрость и решимость порой разбиваются о лучшее вооружение и слаженные действия дисциплинированного противника. Не успели татары еще толком решить, как им быть, а над ними вновь вспухли барашки градов, и чугунные пули опять обрушились на воинов степи, выкашивая их ряды. Судя по тому, что я вижу, и в этот раз им досталось ничуть не меньше. Слишком много всадников собралось на относительно небольшом пятачке, а как результат превратились в скученную и неповоротливую массу. Наконец конница сорвалась с места и понеслась на нас неудержимой и сметающей все на своем пути лавой. Казалось, это сплошное море всадников не остановить». Но полка, ощетинившись штыками, продолжал стоять, переградив проход между двумя протяженными и широкими промоинами. Пушки грохотали уже по готовности, раз за разом посылая вдаль один снаряд за другим. Трубки замедлителей все короче, барашки градов вспухают все ближе, потери атакующих теперь уже поменьше, но все равно остаются высокими. В ковыль то и дело летят кубарем лошади и выпадающие из седел всадники. Мелькнуло было мысль наплевать на приказ и ударить по атакующим притениями Стрелы под таким углом использовать глупо, потому что они летят по прямой, и лучше бы в таком случае стоять на земле. Зато мне вполне по силам бить с теми же огненными и ледяными шарами. Если взять заряд в 5 люм, что соответствует практически полутора сотням грамм тротила, то я могу отправлять их в противника каждую секунду, выждав же пару, грохну натуральным гаубичным фугасом». Однако у уфимцев настоял на том, чтобы силу мы использовали только в крайнем случае, а иначе и затеваться не стоило. Я с ним был в этом согласен. Да, татар много, но, признаться, они нам на один зуб. Мы можем разогнать их, при этом упокоив многие тысячи, задействовав лишь часть наших одаренных. Но смысл был в том, чтобы управиться силой одного лишь оружия и выучки. Дистанция тысяча шагов, и к артиллеристам присоединилась пехота. Первая ширенга бьет с колена, вторая стоя, третья из-за их спин. Стрелки делают один залп за другим, размеренно, как метроном, давая время пороховому дыму немного рассеяться и открыть обзор, чтобы стрелять прицельно, а не в сторону противника. Обычные фузеи на такой большой дистанции бесполезны, и даже на пять сотен шагов немногим эффективнее картечи. Но винтовки бьют точнее, хотя и не сказать, что каждая пуля летит в цель, скорее уж наоборот. Но рассеивание существенно меньше, и конница накатывает достаточно плотной массой, а потому и эффективность гораздо выше. Гаубицы рявкнули с мгновенными трубками, и барашки в этот раз вспухли буквально в двух сотнях шагов от срезов стволов, бьющих уже прямой наводкой. Пули вновь устремились навстречу врагу, выкашивая его ряды, правда теперь собирали не такую обильную жатву, как прежде». Наконец конница сблизилась настолько, что вторя винтовочным залпом гулко пророкотали все 38 картечниц полка, посылая во всадников визжащую кортечь. Строй заволокло плотной стеной дыма, которая уже не успевает рассеиваться, и солдаты продолжают палить в почти непроглядную и продолжающуюся уплотняться белую пелену. Татары не стали ломиться на выставленные пики, и, не доскакав до русских пару сотен шагов, закрутили карусель». Несясь по кругу вдоль строя, они успевали выпустить по несколько стрел. При этом попасть в них достаточно сложно. Но русские и не целятся. Просто стреляют раз за разом, перезаряжаясь настолько быстро, насколько это только возможно. Топот, ржание, крики, стенания, грохот выстрелов, виск-картечи, команды офицеров, маты унтеров, треск винтовочных выстрелов, свист-стрел. Огромного количества стрел – Я и представить себе не мог, что выражение «стрелы закроют солнце» может быть не метафорой. Не то чтобы это полностью соответствовало действительности, но тень эта туча на землю все же отбросила. Большая часть стрел падала с перелетом, наверняка и с недолетом, мне просто не видно за дымом. Но немало их доля пришлась на шеренги стрелков, продолжающих давать залп за залпом. А вот и горячие татарские парни, в смысле одаренные – «Ранг не ниже седьмого, коль скоро атакует с такой дистанции». Взмах, и с его руки слетел веер огненных стрел. «Э, нет, ребятки, такой хоккей нам не нужен». Я взял упреждение и метнул во всадника огненным копьем. Несильным это клюм на 10. Если нет амулета, то его стандартный щит вынесет на раз». А я о чем говорил, и судя по тому, что вошедшая под углом сверху копье прошило еще и лошадь воина по соседству, запас в плетении вышел изрядным. Управившись с одним, я высмотрел второго. Тот также атаковал стрелами, только ледяными. У них что, бзик на этом плетении, типа по заветам предков? Лучше бы били шарами, если вложиться как следует, тогда вполне возможно пробить защиту». Впрочем, поверить в то, что все солдаты противника имеют защиту в 30 люм, не то что сложно, а нереально. Поэтому выбор плетений вполне оправдан. При таком плотном построении каждая стрела найдет свою цель. Второго одаренного татарина я ссадил ледяным копьем и опять с запасом, хотя в этот раз избыток никого не задел и ушел в землю. «Ничего, перебор — это не недобор, а сила — дело наживное». Она у меня восполняется во вместилище по пять с половиной люм в секунду. Я достал еще троих одаренных, которых успел приметить, когда татары не выдержали огня, и, отвернув, устремились от нас прочь. Ни офицеры, ни солдаты рассмотреть этого не могли. Единственное, им стало понятно, что град стрел вдруг иссяк». Но, несмотря на это, стрелки и артиллеристы продолжали стрелять, посылая в непроглядную молочную взвесь свинцовые и чугунные пули. «Прекратить огонь!» – раздался у меня в голове уверенный голос Уфимцева, как и я, наблюдавшего за ходом сражения с высоты птичьего полета. Стрельба тут же стихла, а дым довольно быстро отнесло вверх и в сторону. «Да, наворотили мы тут дел». Солдаты с шалелым видом переглядываются, время от времени ловя звонкие подзатыльники от тунтеров. вдобавок к этому взбадриваемые все тем же матом животворящим. Наметившиеся было разброты шатания оказались пресечены на корню, и полк замер в стройных рядах. Вообще-то, было от чего содрогнуться даже мне, видавшему виды. Наверное, потому что в войнах будущего нет и близко такого кровопролития. Потери в однодневном сражении этого мира сопоставимы с таковыми за год интенсивных боев в моем. Причем с массовым применением артиллерии, когда на уничтожение одного солдата в среднем расходуется десяток снарядов и сотни пуль. Перед нами была степь, усыпанная убитыми и ранеными татарами и лошадьми. Их тут тысячи. Кого больше, людей или животных, совершенно непонятно. Сквозь нескончаемый и заунывный звон в ушах доносятся стенания, хрипы и ржания, а над всем этим – полное безмолвие замерших в строю победителей. Татары откатились и сейчас улепетывали во все лопатки, или все же копыта, и только серая полоска пыли стелится над землей. Интересно, сколько их было в реальности? По оценке наших разведчиков, что-то около пятидесяти тысяч – Не самое большое войско, которое способен выставить крымский хан. Но, с другой стороны, к нам-то он отнесся более чем серьезно, коль скоро выступил с такими силами против княжеской дружины в пару тысяч. С одной стороны, за прошедшие полгода я успел сделать многое. Вот только время слилось в однообразную череду серых будней. Все сводилось к подготовке и оснащению полка, отсюда я плесал и к этому шел. Но как же это скучно и муторно. Хорошо, хоть благодаря порталам время от времени мотался в Воронеж и в Москву, чтобы немного развеяться. Каждый из унтеров получил по второму волкалаку, и в зависимости от потенциала они все поднялись до четвертого или пятого ранга. При этом прокачку местами силы я им не устраивал, а потому и каналы у них особой пропускной способностью не отличались. То есть они владели соответствующими вместилищами и плетениями, Но откат у тех был просто конский. Как когда-то и у меня. Конечно, я мог бы поднять их и выше. С волками проблем никаких, процесс уже отработан, знай, снабжай, и пусть растут только в путь. Но я прикинул и решил, что слишком хорошо тоже плохо. Унтерам не был обещан ни воссалитет, ни рост дара, только повышенное жалование, премиальные, земельный надел и беспроцентное ссудо на обзаведение хозяйством. Рост дары и васцелитет они получили уже авансом. А значит, пусть отрабатывают. Хочется еще? Не вопрос. Соответственно, заслугам и награда. Усиливать же их ради накачивания мускул нашей небольшой армии? Как по мне, то это уже избыточно. Офицеры также получили значительно больше, чем им было обещано. Подпоручики щеголяли шестым рангом, поручики и капитаны седьмым. Майор, подполковник и полковник восьмым. Причем уфимцев и его зам не просто достигли этой ступени, а находились на полпути к девятому рангу. На этом я предложил Марии обождать с плюшками и дальнейший рост только в качестве награды, что не относилось к подругам Долгоруковой, моей сестре и Виктору. Последний в этом раскладе оказался посчастливой для себя случайности. Дело в том, что мне нужно думать о снабжении полка боеприпасами, а они с моей сестрой, будучи под бустом с восьмым рангом, значительно эффективнее «Одиннадцатого». А расход боеприпасов обещает быть серьезным. Я вообще подумываю, а не погорячился ли я, когда делал ставку на двух сильных земельников, и не стоит ли подтянуть рост и остальным офицерам роты обеспечения? Касаемо «Алмазов», тут все вышло ровно так, как и было запланировано. И, конечно же, с запасом, который, как известно, карман не тянет. Мария даже как-то заикнулась насчет того, чтобы продать несколько камней – «От чего я категорически отказался?» «Впрочем, предложено это было скорее озорство ради. Мол, вон у нас сколько этого богатства. Кому скажи тогда речи лишаться?» «А так-то со средствами у нас проблем нет. От слова совсем. В сокровищнице князя Долгорукова хранится казна его дочери на скромную сумму в полмиллиона рублей. Ну, что сказать. Монополия на производство разговорников сказала свое веское слово». И это я все еще продолжаю сдавать амулеты по демократичной цене. Насколько мне известно, Родион Андреевич уже и на международный рынок вышел. Ну и пусть его мне меньше мороки. Амулеты продолжает владеть Лиза, которая тупо копирует плетение, не зная его сути. А я делиться секретами не спешу, просто потому что это не нужно. Никаких сомнений, долго это не продлится. И вскоре кто-нибудь либо воссоздаст мое плетение, либо измыслит свое. «Иначе и быть не может. И я не думал недооценивать местных мастеров. То, что я имею перед ними явное преимущество, не делает их неумехами. Скорее уж наоборот. А пока нужно пользоваться моментом». Родители после Нового года перебрались в Москву, и отец принял на себя управление как доходным домом, так и каретным двором. С трудом уговорил его на это, а то ведь моими стараниями он свернул свое сахарное производство». Впрочем, не то, чтобы отказался. Вот закрепимся в Азове и подтяну его сюда. Нужно же будет экономику княжества поднимать». Мария всерьез решила заделаться серым кардиналом и раздать всем сестрам по серьгам. Не забыла она ни того, как ее еще не прошедшую инициацию пустили под молотки дворцовых интриг, ни того, что происходит прямо сейчас. В середине июня Долгорукова окончила корпус и, едва получив звание подпоручика, сразу прибыла в полк. Никто и не подумал о том, что перед первым назначением ей полагается отпуск. Государь через разговорник каждый день на темечко капал, мол, чего тянешь, да когда же, Они не забыла ли госпожа подпоручика о присяге и долге перед отчизной? Ситуация на фронте против объединенных сил Швеции, Ливонии и присоединившейся к ним Польша была патовой. Войска передвигались как шахматные фигуры на доске, всячески маневрируя, выходя из-под удара, чтобы затем нависнуть над противником. Разменные монеты в этой партии были крепости и небольшие города. С крупными сложней, потому что с наскока их не взять. Пока же станешь осаждать, враг воспользуется тем, что твои силы скованы, и ударит в подбрюшье». В этой ситуации вступление в войну Турции, которая всячески старалась выдавить русских с Кавказа, окончательно перевесит чашу весов не в пользу России. Разумеется, ее не разгромят на голову, и она не прекратит свое существование, но потеряет немалые территории и потеснится на международной арене. Вот и гнал Романов Петр Иванович великую княгиню Долгорукову в поход, вынуждая турок устранить сначала эту угрозу. А в том, что она способна вышибать зубы, государь не сомневался. Он получал правильные сведения, откорректированные мною и Успенским. В них говорилось и о поголовном вооружении винтовками, и о новых пушках с усовершенствованными картечными гранатами, и о насыщении полка картечницами. Словом, полк в этих донесениях выглядел серьезной боевой единицей, что проявится в первой же стычке на пути к Азову. Султан не может игнорировать такую угрозу, потому что успехи молодой княгини могут подвигнуть других князей присоединиться к ней. И уж однозначно за ней пойдут казаки, как могут польститься на золото и калмыки на пару с дружественными ногаями. Как результат, русский император получит-таки дополнительную армию и сможет выстоять. А там, глядишь, и не только выстоять, но и навалять своим врагам. Разумеется, Петр Иванович не мог рассчитывать на такое счастье, но был уверен в том, что Долгорукова подтянет дружественных степняков и казаков. А это уже изрядная сила, которая сможет отвлечь на себя турецкую армию и изрядно ее потрепать. В том, что в итоге великую княгиню разобьют, сомнений никаких. Но минимум год выиграть получится, причем казне это не будет стоить ни копейки». «Мы выступили 1 июля, не забыв при этом раструбить на весь белый свет, что сначала пощупаем перекоп. А ну, как там оборона слаба, тогда прямая дорога в богатые города Крымского ханства. Ну и о том, что по пути к нам должно будет присоединиться войско дружественных калмыков. Кстати, ни к ним, ни к казакам никто послов не отправлял. Это было решение Марии, мол, зачем. Узнают о наших успехах, сами прибегут проситься повоевать рука об руку. Только тогда уж условия не они будут ставить, а великая княгиня.